Глава восьмая «Я столько всего накупила!» Устало выдохнула Вейла. Да, у нее действительно был целый воз вещей. Платки, украшения, косметика, разнообразные магические мази для лица, рук, тела и боги знают для чего еще. По сравнению с ней я была скромной и... экономной. Стипендия в академии была не очень большой, так что с ней не зашикуешь, а маму тревожить лишний раз мне не хотелось. «Лавка требует ухода. Травы на полу тоже не валяются, особенно редкие. Поэтому я купила только мазь от ушибов. Неплохо себя зарекомендовала на практике». «С маминами, конечно, не сравнится, но на безрыбье, как говорится...» «Следующий сеанс связи только через неделю, а на занятиях может случиться все, что угодно. Я не знала, как целительная магия будет действовать на меня, раскроют ли во мне темного эльфа или нет. Информации было мало» так что я прибегла к самому логичному решению – не рисковать. Второй моей покупкой был очень интересный артефакт, скрывающий магический резерв. Стоил сущие копейки, и продавец говорил, что с ним меня никакая ищейка не обнаружит. Однако одного взгляда на хитрую физиономию сухопарого низенького мужчины мне хватило, чтобы понять, что он врет. Купила ради интереса. Потом маму попрошу проверить. «Может, пойдем отдохнем где-нибудь?» Запричитала Вейла. «У меня сейчас ноги отнимутся, и руки тоже. Никто не просил тебя покупать столько. Как же? Сама говорила, что неизвестно, когда нас еще выпустят в город. К тому же сегодня на ярмарке столько всего интересного. В простые дни не купишь». «Ладно, уговорила. Беру свои слова обратно». Я подхватила из рук подруги набитый доверху пакет и указала в сторону трактира с говорящим названием "Веселый мельник». Веселым мельнике, и правда было весело. Столько пьяных и кривых рож я еще никогда не видела. Эм, я похлопала Вейлу по плечу. Давай найдем другое место. Плевать. Останемся здесь, а то еще немного, и я точно свалюсь. Не думаю, что нам удастся тут спокойно посидеть. Я поежилась. Чуть ли не все взгляды были обращены в нашу Свейлы сторону. Ты ведь боевой маг, к нам точно никто не подойдет. «У меня что, на лбу написано?» «Вон место». Вейла схватила меня за руку и, уже не слушая аргументов, повела к самому дальнему столику у стены. При всем контингенте веселом мельнике кормили очень вкусно и сытно, так что я смирилась со всеми взглядами и непристойными намеками. Вейла вообще делала вид, что никого не замечает. И все прошло бы хорошо, но тут в таверну заглянула хохочущая толпа парней. «Эй, кто занял наше место?» Недовольно пробасил кто-то из вошедших. «Карл, да ты посмотри, какие красотки там сидят!» Одобрительно залюлюкали остальные. «Да-да, тогда нужно познакомиться». Ну вот этого я и боялась. Это меня и беспокоило. «Сказала же, нужно было найти другое место!» Прошептала, чувствуя, что на меня не смотрят, а буквально пялится. «Спокойно». «Предоставь это мне». Вейла смахнула с рукава платья невидимую пылинку и широко улыбнулась. «Что задумала?» «Увидишь». Разговор начался с самой заезженной фразы, которая только могла быть. «Что такие девушки, как вы, делают в таком заведении?» К нам подошел высокий, рыжеволосый парень. Похоже, это и был Карл, которому так не понравилось, что его место занято. «Да!» просипел второй. Бородатый дети на бандитской наружности. «Может, позволите сопроводить вас в более достойное место?» «В более достойное место?» Нарочито громко проговорила Вейла и мило захлопала ресницами. Ее услышали все. Хозяин заведения тоже. Я даже увидела, как правый ус его нервно дернулся. «Ну да!» Рыжеволосый беспардонно подсел ко мне, подперев плечом. Пришлось отсесть ближе к стене. Вы ведь не местные, впервые вижу вас. Приехали на праздник, давайте мы покажем вам город. Вы правы. Вейла воодушевленно потерла руками, словно ждала именно этого предложения. Мы прибыли из Дропстауна. И у меня скопилось столько вопросов о вашем городе. Может, ответите на парочку из них? Парни радостно закивали, однако они даже представить себе не могли, во что это в итоге выльется. Даже я не представляла. Вейла говорила, говорила и говорила. Из нее хлестал нескончаемый поток мыслей, и заткнуть ее было просто нереально. Клянусь, эти двое пожалели, что решили с нами заговорить. Они даже и не пытались отвечать на вопросы, просто сидели, опустив головы. Только боги знали, что было у них в башках. Я же едва сдерживала смех. «Ох, господа!» Закончив, Вейла покачала головой. «Похоже, я вас утомила». С моей стороны это было очень некрасиво. Тайви, подруга поднялась. Давай оставим их, пусть придут в себя. Ага, я прыснула в руку. Мне кажется, им нужно переварить информацию, но я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Парни что-то буркнули, даже не попытавшись нас остановить. Когда мы с Вейлой вышли на улицу, то в таверне сразу же раздался дикий смех. Уверенно смеялись над этими двумя. Я и сама хохотала, как ненормальная, стоило вспомнить, как Вейла сыпала вопросами, но, не услышав разумительных слов, сама же начинала на них отвечать. «Смотри, куда идешь! За непрерывным хохотом я не заметила, как на кого-то наткнулась. «Простите», — тут же отозвалась я. «Однако можно было не извиняться, потому как я наткнулась на Торна». «Тави?» Взгляд эльфа заскользил по моей фигуре и остановился в районе декольте. «Эм...» — Белобрысый провел ладонью по макушке. «Не узнал тебя?» Айнен, как обычно, был в компании Ли. Оба одеты с иголочки, разве что сапоги не блестят. «А если бы узнал, что не был бы так груб?» «Я просто не люблю, когда нарушают мое личное пространство», — огрызнулся Айнан. «Ах, простите, ваше величество!» «Начинается!» Чуть ли не хором запричитали Вейла и Ли. Слушайте. Вперед вышел Ли, когда почувствовал, что дело запахло жареным. «Ни Торни, тем более я, не заканчивали нашу перебранку. Все как обычно. Хоть на сегодня заройте топор войны». Ли прав, поддержала эльфа Вейла. «Уже вечер до возвращения в Академию осталось всего ничего. Может, прогуляемся до главной городской площади вместе? Слышала, там намечается грандиозный фейерверк. Не хочу пропустить». «Не думаю, что они согласятся» фыркнула я. «А ты за всех не отвечай!» — раздраженно рыкнул Торн. «У вас же намечался поход в особое заведение!» — прищурилась я, вспомнив их разговор на занятии по боевой практике. «Забудь!» — отмахнулся Ли. «Когда узнали, что мы из Академии сразу же закрыли перед нами двери». «Ах, как жаль, как жаль!» «Тайви!» — цикнула подруга. «Прекрати! К тому же с ними к нам больше никто не пристанет». «А к вам что, приставали?» Торн как-то резко встрепетнулся и вновь уставился на мою грудь. «Да, были. Но мы с ними справились». Вэй улыбнулась и, схватив меня за руку, поволокла к городской площади. Пойдемте, крикнула Анали и Айну. Парни переглянулись, пожали плечами и последовали за нами. А я думала, что они откажутся. На главной городской площади было такое столпотворение, что ближе к основному месту действа пробиться было просто нереально. Толпа была такой плотной, словно крепостная стена на границе. Более того, все пихались и расталкивали друг друга локтями, стремясь пробраться поближе. Меня кто-то толкнул, и всего секунду спустя я потеряла из виду не только Вейлу, но и Ли с Торном. Верница лиц мелькала перед глазами, будто в калейдоскопе. «Вей!» Я попыталась дозваться до подруги, но все зря. За таким шумом не то что голоса, собственных мыслей не услышишь. Вдруг где-то вдалеке послышался хлопок, а после в небо с шипением взметнулись огни. Вращаясь, они создавали причудливые узоры. Брызги сияющих искр самых разнообразных цветов. Фиолетовые, красные, рыжие, белые, изумрудные. Крыши домов стали похожи на цирковые шатры. Народ был в таком восторге, что начал танцевать. Меня оттеснили к самому краю. Встав на выступ фонарного столба, я еще раз хорошенько пригляделась, но Вейлы так и не обнаружила. Примерно через десять минут, поняв, что шансов найти подругу в этой толпе у меня нет, я отправилась к порталу. Портал в городе один, так что все равно все встретимся в одной точке. Чем дальше от центра я уходила, тем тише и безлюднее становилось. Гомон толпы, шум и взрывы фейерверков остались далеко позади. Улица утопала в тишине и мягком свечении фонарей. Кроме меня на улице была только одна парочка. Она сидела на лавочке под раскидистым дубом с золотой листвой и о чем то мило шепталась. Парень держал девушку за руку так ласково, так нежно, что неожиданно для самой себя мне захотелось быть на ее месте. «Наверное, все же хорошо, когда тебя любят», — вспомнился Гарс. «Интересно, я ему и правда нравлюсь? Ведь не просто так он отдал мне свою увольнительную. Глупая улыбка расползлась по лицу, и я почувствовала, как краснею. И еще шаг. Я уже была возле пары, как вдруг сердце у меня предательски сжалось, съежилось до размера насекомого. Комара или осы, которых можно прихлопнуть одной рукой. На скамейке сидел именно Гарс Риверс. Отблеск фонаря падал на его лицо, я же оставалась в полутине дерева. Он меня не заметил. Ни тогда, когда я была всего в нескольких метрах, ни после, когда я резко развернулась и бросилась в совершенно противоположную от них сторону.